Букмейт представляет Охотники за книгами Читает Алла Човшик. эпизод 16 Осада. Отец Минчу бродил среди теней в скудно освещенном убежище третьего отряда. Сел следила за его перемещениями. Напряжение последних дней начинало сказываться. Менчу не мог предвидеть заранее, что ему придется прятаться от своих же соратников. Да, никто из членов третьего отряда не сообщал Ватикану о существовании этого укрытия, но скорее по традиции, чем из криводушия. Менчу поддерживал тайник в рабочем состоянии, но вряд ли планировал им пользоваться. У нас нет времени, сказал Минчу. Так найди, обрубил Осенти. Она рисовала на полу круг серебряным мелом. «Мы тут спешим, как можем». Первый отряд уже наверху в полной боеготовности. Ватикан ожидает, что мы сдадимся. Нужно бежать. Назад по туннелям. Наверное, должен же быть между этим местом и Римом хотя бы один выход наружу. «Будет погоня», — заметила Асантия. «И даже если мы выберем все страны, где мы сможем спрятаться, при этом у нас имеется куча компромата». Лиам вытягивает из жучка исповедь кардинала и шерстит базу данных второго отряда. «Только дело это не быстрое», — откликнулся со своей скамьей Лиам. «Эта мелкая пакость хитро устроена. Но я хотя бы уже отучил ее работать как передатчик. Дайте мне...» Тут из компьютера полетели искры. «Да чтоб тебя!» А Санти продолжила, как ни в чем не бывало. сел долго не продержится. Нам нужно, чтобы она могла дать показания. На рука набирается сил». «Если мы не изгоним демона, придется снова отдать Сэл экзорцистам». Сэл скрючилась рядом с кругом. Стоило ей дотронуться до серебряного мелка, как пальцы начинала покалывать, а тварь, свернувшаяся у нее в груди, принимала сметаться в беспокойном сне. Вселившемуся в неё демону серебро не нравилось. Сэл несколько месяцев проработала в третьем отряде и все это время думала, серебро ей неприятно на ощупь, потому что оно защищает ее от зла. Пойми она раньше, что все наоборот, Это серебро защищается от нее. Скольких неприятностей они сумели бы избежать. «Ну и каков план?» «Ты ляжешь в круг вместе с книгой», — сказала Санте. «Мы зажжем свечи, Лиам запустит маятник. Я буду читать заклинания. Слова и напев запустят у тебя в голове гармонический резонанс. В итоге... В общем, если наш мир стоит на пляже, а магия — это океан, мы будем рыть песок, пока не доберемся до воды. Маятник будет задавать ритм. Когда он остановится, обрет закончится». «Обычно для этого нужно куда больше участников, поэтому в нашем случае маятник перестанет качаться раньше, чем мы получим результат, но...» Она поправила электрическую катушку. «Магниты, знаешь ли, полезная штука». Сэл отодвинулась от круга. «И сработает. Мы сможем его обмануть». «Мы понятия не имеем, что мы сможем, а что нет», ответил архивариус. Я бы знала, если бы ты когда-то изучалась, но в данный момент мне приходится полагаться на внутреннюю информацию. И Ассенси кивнула на тень за кругом света от лампы, в сторону фигуры, которую Сэл совсем не хотелось видеть. аран плохо помещался в тело ее брата. Сэл раньше не задумывалась, как должен выглядеть ангел, дух-монстр, вселившийся в коматозного пациента. Но у Арна в любом случае вышло как-то криво. Никаких внешних проявлений. Глаза ее брата не мерцали, крылья за плечами не выросли. Но Сэл хорошо знала Перри, и это был не он. Она следила, как руки ее брата выводят мелом диаграммы на полу. Но это были не те угловатые движения, которые она помнила. Она согласилась на сделку, впустила Арна в тело Перри, но ей это было не по душе. Прорвемся. произнёс Арн голосом, который не принадлежал Перри, но был очень похожим. В этом голосе Сэл уловила лишь тень своего брата. «А потом закроем книгу. Она уже закрыта». «Нам только так кажется», — а Асанти перелистала свои записи. «Когда мы встретились с рукой в Нью-Йорке, Сэл захлопнула книгу, то есть лишила ее влияния на земле. Но влияние все равно осталось. Попав в мир демонов, Сэл видела там душу Перри в заточении. Перри — это таки духовный стопор». Связь между его душой и телом удерживает книгу руки открытой. «То есть мы освободим брат и отправим руку обратно в мир демонов?» — догадалась сел «И меня освободим до того, как сюда ворвется первый отряд». «Совершенно верно. Я в деле». Отец Менчу еще сильнее сдвинул брови. С тех пор, как сел пришла в отряд, мы пользовались магией трижды. И каждый раз неудачно. И даже с катастрофическими последствиями. Мы не можем так рисковать. Надо бежать. А Ассанси отмахнулась от него и перевернула страницу. На Родосе было непросто, но мы справились. Только потому, что кодекс Умбра нужен был руке не меньше нашего. А Араку? Он пытался убить Сэл. Потому что той внутри сидел демон. И до сих пор сидит. Отец, — произнесла Сэл. Менчо перестал расхаживать. Невысказанные слова так и жгли Сэл. Не удержишь. Рука не вернется в Ватикан без боя, поэтому есть всего два варианта. Лиам потянулся к Сел, но та отстранилась. Если она сейчас остановится, больше не решится начать этот разговор. Она вытащила из сумки Асанти нож и протянула его меньшую рукоятью вперед. «Убейте меня прямо сейчас. Может, со мной погибнет и демон, если нам повезет, Или же выиграйте для меня время, чтобы я успела пройти через портал и вернуть брата». Священник смотрел на нож, так будто Сэл протягивала ему труп. По сути, так оно и было. Это мой осознанный выбор. Менчу не двинулся с места, как и Грейс, которая стояла рядом с ним, прислонившись к стене. Грейс могла бы преодолеть комнату в один прыжок и выхватить клинок из руки Сэл. Станет ли она останавливать Минчу, если он примет нож? Или же возьмет его сама? Менчу закрыл глаза. Казалось, минула вечность. «Готовься», — сказал он и вышел из пещеры, а Грейс, мертвенно-спокойная, отделилась от тени и последовала за ним. Та Ванишах ждала в одиночестве, покуривая сигарету в темноте у ворот виллы. На ней были брюки, рубашка цвета хаки, армейские ботинки — При ней был пистолет в кобуре, и не было никаких знаков отличия. В заплетённых в косу волосах змеились стальные нити седины. Мерцающий огонек сигареты едва высвечивал темные провалы глазниц. Священник вышел из здания и направился к ней по длины аллеи. Руки он держал в карманах, голову опущенной. Распятие поблёскивало в свете фонарей. На шее Менчу по-прежнему был воротничок. Шах считал его шаги, вслушиваясь в шорох гравия. На двадцать третьем он остановился, в трех метрах от нее. «Красивые усы», — подумала она. «Капрал Шах», — сказал священник, — «не вижу ваших легионов». «И не увидите мистер Менчо», — ответила она. «Кроме того, у вас больше нет права носить этот воротничок». «Вы не представляете себе полной картины, капрал. Кардинал не тот, за кого себя выдаёт. Он покрывает убийцы старого отряда». «Дайте мне время, и я предоставлю доказательства». «Я предложила вам сдаться в качестве личного одолжения». Она стряхнула пепел сигареты. «У меня приказ задержать вашу команду. Я бы предпочла сделать это мирно». «Вами манипулируют». «Вы сможете высказаться после того, как вас заключат под стражу. А пока у меня приказ. Мисс Брукс одержима». Ваши люди прервали обряд экзорцизма, чтобы ее освободить, а потом вторглись в Ватикан, чтобы забрать книги оборудования. Вы сбились с пути. Что за этим следует, вы знаете, вызывают меня. Десмей, дефос, предатели и палачи, проговорил Менчо, а кардинал им потворствует. Ваш отряд орудия в его руках. Она бросила сигарету, раздавила огонек каблуком, засунула большой палец за ремень. Ладонь лежала не на кобуре, но совсем рядом. «Не моего ума это дело, Артура. Я должна задержать вас прямо сейчас, а потом идти за остальными». «Уверена, что получится». Священник помолчал, ветер шептался с высокой травой. «Привет, Грайс!» Не оборачиваясь, произнесла Шах. Она понимала, что даже если я оглянется, ничего не увидит. «Привет, Таваня. Шах не стала тратить время на то, чтобы определить, откуда доносится голос. «У меня есть доказательства», — повторил Минчо. «Записи, компрометирующие материалы, показания свидетелей. Мне нужно всего-то несколько часов». Шах смотрела на него сквозь него. «Могу дать один». «Час?» Сэлл ещё никогда не слышала, чтобы голос Асанти так звенел. «Невозможно. Мне нужно как минимум три. За час мы только и сумеем, что отправить Сэл в мир демонов, и она не успеет там ничего сделать». Шах дала столько, сколько могла. Заметила Грейс. Сэл сидела в центре круга, очерченного серебряным мелом, и держала в руках завернутую в саван книгу. Сэл стеснула пальцы, старинная ткань царапнула кожу. Книга внутри поежилась, повторяя движение руки у сел в голове. Две злых силы рвались навстречу друг другу сквозь бумагу и плоть. «Отправляй меня. В худшем случае, когда они сюда проникнут, я застряну там вместе с книгой. И у них не будет никаких доказательств, что вы мне помогли». «Можно подумать, им нужны доказательства», — фыркнул Лем. «Они нас просто спалят». «В каком смысле? В переносном?» Никто ей не ответил, и Сэл это не обрадовало. Менчу ущипнул себя за переносицу. «Что у них есть, Грейс?» «Отряд в полном составе, штурмовая группа на подходе». «Реликвариев я пока не видела. Нас готовы окружить сразу, как только вычислят наше местоположение. Рыцари тоже подтянутся. Кардинал с радостью даст добро, чтобы их использовали против нас». Лиам хрустнул костяшками пальцев, затем шеей. «Сперва они пошлют обычных бойцов. По протоколу положено. Зачем маги, если есть мужики с автоматами? И тетки тоже», — добавил он. «Я могу их немного задержать. Они используют GPS, электронные компасы, коммуникаторы, телеметрию». Все это можно заблокировать. И я оставил им сюрпризы в туннелях как раз на такой случай. Ты... произнес менчу, и в голосе его смешались восхищение и ярость. Заранее собирался драться с первым отрядом. Или с копами, или с военными, или с грёбаными зомби и что. У каждого свое хобби. Я могу задержать парней шах до того момента, пока они не подтянут тяжелую артиллерию. А вот против магии я пас. «Не надо никого убивать». «Ничего им не будет», — ответил Лиам, и Сел уловила в его словах непроговоренное «возможно». Грейс шагнул на свет. Сел видел ее такой и раньше. Доброта, юмор и прочее прятана под железным щитом. «Когда придут рыцари с реликвиями, я сделаю, что смогу». Менчу воздел руки, а затем уронил. «Эти люди тренировались с тобой, они знают, на что ты способна». «На самом деле нет». Все это очень трогательно», — вмешалась со своего подиума Асанти. «И я всех вас очень люблю, но несколько минут ничего не решат. Я не могу отправить Сэл за черту, чтобы она потом там застряла». «Я могу помочь», — мешался голос, который Сэл приняла за голос брата. «Нет», — на автомате ответил Минчу. «Охренел», — изумился Лиам. «Я», — добавила Грейс, — «тебя порежу». А Санти промолчала. Подход у вас правильный, заговорил аран но сел маловато, а у меня их довольно. Я хочу хоть чем-то помочь. Вы ведь столько для меня сделали. Сэл смерила ангела взглядом. не казалось, ты не можешь вернуться домой. Мы не станем приближаться к моему дому, напротив, постараемся держаться от него подальше. Лиам нахмурился. Грейс как держал нож на готове, так его и не убрала. Минчу в ужасе смотрел на Аарона. А вот Асанте Асанти стремительно вычисляла, и результаты ей, похоже, нравились. Чего ты ждешь? Обратилась Сэл Карна. Залезай в чертов круг. В круг Сэл одновременно держала брата за руку и нет. Еще раньше, когда, находившаяся сейчас рядом с ней сущность, обитала в теле гида, типичная загадочная фигура в футболки футболке и в джинсах, она пыталась понять, почему отец Менчу считает ангелов такими ужасными. Аран не был ужасным, хотя порой и делал ужасные вещи. Но кто вообще этот Аран такой? Сперва он представлял собой шепот, танец духа в упустошенном мозгу гида, потом перепрыгнул из гидов швейцарского гвардейца. Потом ее брата, оставаясь неизменным и одновременно с этим постоянно меняясь. Пока что он ее не предал, но пока что имело решающее значение. Собственно, само это прикосновение, рукопожатие внутри магического круга уже было предательством, потому что вот она держала руку, и долгие годы детской памяти кричали, что это рука ее брата. Однако ее брата там не было. Асанте запела. Сэлл пыталась уловить границы между словами, но звук выскальзывал из головы. Так мелкие гладкие камушки проскальзывали сквозь пальцы. Стены пещеры пульсировали от ритма. Или от света свечи. Или от того и другого. Резонанс частот, так это назвала Архивариус. За пределами круга Лиам, сидя за компьютером, проверял защиту, активировал скрытые камеры и электрощиты. За пределами круга Грейс готовилась к бою. За пределами круга Менчу таскал оборудование и щелкал тумблерами, согласно указаниям Асантия. Сэл сообразил, они сражаются не только за себя, но и за нее. Имея на руках все доказательства, они еще могут сдаться и вступить в схватку с кардиналом в зале заседаний. Возможно, без нее шансов на победу у них меньше, хоть намного. Ради нее они рискуют собой. Слова, изливающиеся из уст Асантия. Тени, танцующие на стенах пещеры. Черепа что таращили пустые глазницы, все это жило, дышало, проникало сквозь ткань, сплетаемую из речи и времени, в ту часть мира, которая стекала кровью. Голос Архивариуса не менял ритма, зато его меняла сама Сел. Метроном в ее мозгу убыстрялся. Ее мускулы превратились в струны-виолончели, и пение водило по ним смычком. «Готово?» – спросил Аарон со спокойной уверенностью, какой она никогда не слышала в голосе Перри. Она не смогла ответить, открыла рот, и твердый звук закатился внутрь. Сэл могла лишь кивнуть, и кивнула. А потом упала в самое сердце Бога. Шах проверяла дислокацию своего отряда, когда явились эмиссара II. Своих бойцов она, пусть и не без ворчания, признала готовыми. Сапоги блестят, оружие начищено и отлажено, кресты на месте. Катехизис отвечает на зубок, как школьники под присмотром монахини. Ну еще бы. Ушах рука твердая. Странноватая парочка из второго отряда выглядела здесь неуместной. Рослый неловко пробирался через ее передвижной командный пункт, котя Пухлого в инвалидном кресле. Пухлый сидел, сложив руки поверх шерстяного одеяла, под которым скрывалась тошнотворная путаница ног. С Десме и Дефосом Шах работал уже много лет, но так и не разобралась, кто из них кто. Возможно, они это знали. С другой стороны, со вторым отрядом никогда не скажешь наверняка. Шах слышала, что в последнее время этих двоих называли «леденцом» и «тянучкой», но, разумеется, за глаза, и прозвища им подходили. «Господа!» «Капрал!» — откликнулся Рослый, приподняв шляпу, будто Шах была светской дамой. Она не потрудилась ответить тем же. «Добрый вечер. похоже, вы в боевой готовности». «Как только время выйдет». «Касательно времени», — заговорил Пухлый. Голос у него влажно хлюпал, а еще Тяночка рассмеялся, хотя никто не шутил. Шах поняла. Заторможен из-за обезболивающего. Леденец вытащил из внутреннего кармана конверт и протянул ей. «Новое распоряжение кардинала». «Не кардинал проводит эту операцию, господа». «Кардинал!» произнёс тянучка. «Никогда не вмешивается из-за мелочей, но это стратегический вопрос. Кардинал требует, чтобы вы начали штурм немедленно». Шах кивком указала на настенные часы. «У них еще полчаса, и реликварии еще не прибыли. У них там одержимый очень опасный артефакт. Если дать им час, они используют и то, и другое против нас. Третий отряд сдаваться не намерен, наш путь свободен». Леденец погладил ее стол с картами, проверил, не запачкались ли перчатки, и прислонился к столу. Оба экзорциста были в черных костюмах и белых рубашках. Если бы кто-то из бывших инструкторов Шах попросил ее описать худшие из возможных камуфляжей для ночного боя, она бы привела в пример именно их наряд. начинайте «Я говорила Сминчу», — ответила Шах. «Как мне кажется, он в здравом уме». И рассказал мне весьма интересные вещи про ваш отряд и про кардинала. Уголки губ леденца поползли вниз. И вы стали слушать? спросил он Вела. Нет. Вот и хорошо, откликнулся он. Демоны умеют воздействовать на сознание. Люди начинают видеть не то, говорить не то, не в то верить. Может, сам менчу и не одержим, но демон оплел его своей ложью вот почему они опасны. Они сильны вере, среди них монстр, но...» Леденец умолк, за него закончил тянучка. «По счастью, мы только что довели до ума новый безотказный инструмент». Шах подумала, репетируют они, что ли, или так давно работают вместе, что каждый живет в двух головах своей партнера. Был и у нее такой партнер, а потом умер. Тянучка полез за пазуху, попросив у нее разрешения движением бровей. Она его не пристрелила, и он понял, значит, можно». Из внутреннего кармана пиджака он извлек черный металлический цилиндр с тремя иглами на одном конце и красным самоцветом на другом. «Самый передовой детектор демонов. Поаккуратней с ним». Весила эта штуковина больше, чем шах ожидала. Она поднесла камень к свету. «Прижимаешь к колбу подозреваемой?» — продолжал тянучка. «Если кристалл вспыхивает, значит, она одержима». «Тогда нужно ее ликвидировать как можно оперативнее. Если не вспыхивает, все в порядке. Заряд одноразовый, так что не проверяйте. Внутри фаланга святого. А у нас их не так уж и много в запасе». Подтвержденных достаточно», — возразил леденец. «В смысле, вообще-то, костяшек прорва. Но подлинных не так уж много. Медленно мы клепаем новых святых. Нельзя старыми разбрасываться». Шах нахмурилась. А почему я раньше об этом не слышала? Нам бы в поле очень пригодилось. «Самый передовой прибор, как я уже сказал». Вот только сообразила она, это говорил не леденец. «Экспериментальная технология, пока только приближение к серийной модели. У нас тут важное дело, Капрал. Мы со своей стороны готовы ко всему. Исполняйте свой долг». Шах выругалась бы. Если бы считала, что это может что-то изменить. Мужчины ждали, им мне пришло в голову хотя бы изобразить нетерпение. Видимо, привыкли ждать. Шах покинула пост. «Начинаем раньше», — сообщила она своему адъютанту, а потом и бойцам, все еще проверяющим экипировку. «Штурмовая группа заходит по пять человек. Готовьтесь, ребята». Даже когда у Шах всё шло по графику, в последние минуты все равно начинала суматоха тем более сейчас, когда всем пришлось ускориться. Не мудрено, что в мелькании бойцов и клацании оружия она пропустила краткий диалог леденца и тянучки, которых оставили одних на командном пункте. «Фаланга святого Наджи. «Не показалось, это звучит внушительнее, чем батарейка и светодиод». «Удивительно, какие штуки можно сделать по дешёвке в наше время». 3 d — замечательное устройство. Нужно взять этот фокус на вооружение». А то у него большое будущее. Сориентируемся. Огромный немигающий глаз с миллиардом зрачков. Смотреть в него больно, пронзают душу и скальпелем хирурга врезается в тело, пока ты не почувствуешь себя ногой и досконально изученной. Пока не сломаешься, не заплачешь, не выдашь громко крича все свои позорные тайны потому что проще самой рассказать о них во всеуслышание, чем ждать, когда глаз вытянет их из тебя. Можно еще назвать его солнцем или кожей, подернутой закатной рябью, бесцветной и упругой. И имя этой кожи — небо. Да уж, так смешно обхохочешься анекдот в на дурном вкусе, потому что все это совсем не хочется называть небом и солнцем. А хочется сыпать проклятиями, орать, хочется плюнуть в этот глаз, запустить пальцы в его голубую склеру и рвать, и рвать, пока не вытечет вся жидкость. И вот, размышляя таким образом, натягивая привычные понятия небо и солнце на этот ужас, ты почему-то стоишь перед ним на коленях, впускай его в себя и подчиняясь. Впрочем, есть ли у тебя выбор? «Не таращиться на солнце, такую громадину не одолеть». «Пока что», — добавила Сэл. И при этой мысли вновь стала самой собой, хотя бы в общих чертах. Ей удалось оторвать свой рассудок от фальшивого солнца и фальшивого неба. Она лежала на твердой голой земле, которая на самом деле не была землей. Она слышала, как где-то под сухой растрескавшейся поверхностью стучит сердце. Изредка до неё доносился шелест волн, и отмела все прочие предметы, внушавшие ей, что под ней находится почва. Попыталась сесть. Зато бесконечно долгое время, которое она провела, смотря на глаз, ее обвили плети травы. Кончики стеблей вонзились в кожу, когда она шевельнулась. Она заметила, что стебли двоятся на концах. Это такие языки. И они двигались. По сухому полю с шипением гулял ветер, вернее, она надеялась, что это ветер. Сэл с ревом поднялась на ноги. Стебли натянулись, врезались в кожу. Но удержать ее не смогли. Сэл вырвала траву из земли, не обращая внимания на то, что из прозрачных корней закапала кровь. Книгу руки она по-прежнему прижимала к груди. Отлично, она может двигаться. Да, и Аарон. Перри. Она едва могла его видеть. Так он сиял. Пылал, будто эльф на засвеченной киноплёнке. Или мотылёк, уподобившийся Икару. За плечами у него появилось нечто, очень напоминающее крылья. Они трепыхались на земле, обвивавшая его трава, казалось, выросла из чернил. Он издал неразборчивый стон и ещё глубже провалился в эту фальшивую почву. Сэл вытянула книгу руки из травы. Чернильные плети расступились. Аарон перелился обратно в тело Перри, оторвался от почвы, с усилием встал, потный, перепуганный, изрыгающий проклятие. Сэл крепко обняла его и прижимала к себе до тех пор, пока его не перестало трясти. И, чтобы ей провалиться на месте, все это время она была уверена, что обнимает брата. Немного спустя он пришел в себя, отстранился. Попробовал сделать несколько шагов. Его все еще пошатывало. «Спасибо», — сказал он. «Сам бы я не смог». Видимо, вдобавок ко всему, закончить фразу он тоже пока не смог. Сэл рассмеялась от этой мысли — Не время зубоскалить, на похожий юмор, ее единственное оружие против громадности всего. Мы в порядке, звучало как еще более черный юмор или, или это просто ирония. Нужно отыскать Перри, сказала она. Каким-то образом. Есть идея. Вот наш компас, вымолвил Аарон и не твердой рукой указал ей на грудь. Сэл опустила глаза. Впрочем, еще нет. Не то чтобы она избегала этого намеренно, но... В ее груди копошились огненные черви. Они трепетали, извивались по тонкой коже, свивались в ладонь, сжимавшую ее сердце. Другие черви привязали ее руку к книге, вылезли из-под переплёта с другой стороны, толкая перед собой какие-то кучки. Ни кожи, ни плоти, ни тела, потому что тело не может быть таких размеров. В сторону башни, из переломных костей. «Приветик», — произнесла рука. Тот Сел осознала, что пламя внутри нее жжется и очень больно. Она скрикнула, стала падать вперед, поджидающим языкам травы. Перри подхватил её. Нет, Аарон. Её подхватил Аарон. Поддержал. «Мы сможем», — сказал он. «Ты сможешь». Его интонация будто повернула ключ у нее в позвоночнике. Она стиснула зубы. Она отпихнула его. «Конечно смогу», — сказала она. «Давай с этим покончим». Штурмовой отряд «Шах» четко выполнял все инструкции. Несмотря на очевидное отсутствие внешней защиты, бойцы ползком преодолели лужайку, передвигаясь от укрытия к укрытию. Тени, скользящие мимо сада скульптур и озера. И вот, наконец, оказались у виллы. Зашли одновременно с главного и черного хода, а также проникли через окно, выходящее в сад. Осмотрели здание за 30 секунд. Темная комната озарил свет фонариков. Налобные картографические устройства работали безупречно, рации тоже. Спловая защита не подводила. Шедший впереди боец, прикрываемый двумя другими солдатами, приблизился к книжному шкафу гостиной виллы, снял с третьей полки сверху слева перевод божественной комедии, поправил распятие на средней полке, поменял местами экземпляры полой иглы и квантового вора. После чего боец рухнул, потому что по полу, прямо под его ногами, Пробежал короткий, но сильный электрический разряд. «Ты, кажется, обещал без жертв», — произнес внизу в пещере Менчу. Он не отрывал взгляда от монитора, чтобы не смотреть на Арн в центре круга. Они не парили в воздухе, но и на полу не лежали тоже. «Отчухается, как миленький», — пообещал Ильям. «Я отсюда могу регулировать напряжение». И их осталось девять. Штурмовой отряд вырубил электричество в здании и предпринял вторую попытку. «И их осталось восемь», — прокомментировал Лиам. «Они правда думали, что я запитываю систему от основной линии?» «Ладно, не зазнавайся». «Воистину, святой отец, нет ничего дурного в том, чтобы порадоваться деяниям Господним». Штурмовики решили действовать умнее. скрыли пол, отыскали силовой кабель, подсоединенный к накладной двери, и обрезали его». Понятное дело, без электричества раздвигать книжные шкафы им пришлось вручную, исключительно с помощью физической силы. Они подперли двери диваном и подвое двинулись вниз по винтовой лестнице, три витка, потом лабиринт. Сверились с картой на наручных дисплеях, повернули налево, направо, снова налево. Коммуникаторы вырубились. Неприятно, но не опасно, главное оставаться в пределах видимости. 100 шагов вперед. И тут направленный взрыв обрушил часть туннеля, причем половина группы оказалась с одной стороны, половина с другой. А теперь их осталось дважды по четыре. Испортили считалочку. Застрявшие позади сверились с картой. «Есть обходной путь по подлиннее, встретимся на седьмом перекрестке». Пока гремел взрыв, никто из них не заметил, что карты изменились. Туннелей под вилой было достаточно. И когда отставшая группа свернула за очередной угол, За их спинами вдруг выросла каменная стена. Дисплея мигнули и включились снова. Осталось их четыре. Менчу покачал головой. И когда ты успел все это там понаставить. Говорю же, у меня хобби. С последними четырьмя оказалось сложнее. Они заметили растяжки на полу. Одному Лиам всадил в шею дротик с транквилизатором. Просто повезло, прокомментировал он. Но везет только умелому. Грейс закатила глаза. Оставшимся троим удалось миновать люк в полу, а еще они поняли, когда Лем в очередной раз применил им карту. Он отключил освещение и электронику, но они продолжали двигаться дальше по темным туннелям на ощупь. «Упрямые сволочи!» Лем взорвал туннель перед ними. И тут они, наконец, застряли. «Вот и правильно. Ничего не видно, ничего не скажешь, пол непонятно какой, обратной дороги нет. Теперь никуда не денутся». И их остался ноль. «Неплохо», — заметила Грейс. «Неплохо? Ты говоришь, неплохо? Десять лучших штурмовиков первого отряда обезврежены без единой капли крови. Я просто стучал по клавиатуре, а мне в награду неплохо. Почему ты так недовидишь гениев, Грейс? Почему бы тебе не оценить работу мастера по достоинству? Выберемся отсюда, отметим». Вставил менчу, Постучал по экранчику в верхнем левом углу куда было выведено наземное наблюдение. Похоже, реликварии прибыли. Ясно. Лиам закрыл глаза и глубоко вздохнул. Блин. Сали, сали, сали, — твердила рука, пока Сел и Аарон брели, спотыкаясь к костяной башне спотыкаясь, потому что при каждом шаге трава обхватывала их ступни и обвивалась вокруг лодыжек. Приходилось вырываться. Из выдранных стеблей сочилась красная жидкость, которую Сэл не позволяла себе называть кровью. «Не нужно тебе этого». «А вот и нужно», — пробормотала сел надеясь, что Аарон не услышит. Он бросил на нее озабоченный взгляд, в котором, однако, не было свойственного переизумления. «Как по мне, мы с тобой отлично сработались. Можем продолжать в том же духе. В этом теле хватит места и тебе, и мне. Вроде бы». башни из сломанных костей высилась над долиной из плоти. В верхней части стену раздирали узкие окошки, за ними полыхал красный свет. Изнутри доносились вопли, похожие на человеческие. Из груди Сел вырвался всполох огня. Прошил книгу и метнулся дальше, в огромные двустворчатые запертые двери башни. Рука показывала мне тюрьму Перри, и эта штука на нее совсем не похожа. «В нашем мире все не так, как в вашем», — ответил Аарон. «У тебя просто нет соответствующих представлений. При каждом попадании сюда мозг твой сшивает те фрагменты, которые ему доступны в новую ткань. Реальность не меняется, но ты видишь не реальность, а только образа». Как же я могу что-то изменить, если ничего не вижу? Как ты можешь что-то изменить в своем мире? Там понятно что реально, что нет. Отнюдь. Ты постоянно изобретаешь приблизительные модели. Думаешь, что поверхности существуют, а их нет. Думаешь, что геометрия — истина. А вот падишь ты. Ты убеждена, что человек, который вчера вечером лег спать, тот же, кто проснулся сегодня утром. Но это не меняет мою жизнь, — возразила Сэл. «Геометрия не поможет мне спасти брата». «И он не поможет». «Доверяй тому, что ты видишь здесь, так же, как ты доверяешь чувствам в своем мире». «Терпеть не могу философию». арен пожал плечами. сел еле сдержалась, чтобы не толкнуть его. Вместо этого она подошла к дверям и трижды постучала. «Инспектор Сэл Брукс, полиция Нью-Йорка. Ищу своего брата. Открывайся, или я сама открою». «Ничего, только новый вопль изнутри». «Чтобы их всех довериться своим чувствам». Сэл глянула на огненный язычок, протиснувшийся в щель между створками дверей. Дотронулась до язычка, ощупала его раскаленные края. Затем просунула руку в щель, уперлась ногами в землю и за всех сел дёрнула. Бессмысленно. Упрямая дверь даже не шелохнулась. Пальцы соскользнули. Сэл упала на дверь. Не кровавый след у нее за спиной куда-то исчез. И это ей не понравилось еще больше». Опять вопль, голос Пэри полной боли. Может, стоит положить книгу, потянуть обеими руками? Сэл едва так и не поступила. От злости страха и отчаяния, к тому же, мысль была идеально выверена, по тону, почти ее собственная, но тут же одернула себя: Ладно, попытка, не пытка. Можно было попытаться, но не хотелось тратить на это время. Помоги! Приказала она Арону и поднесла руку Пэри к щели. Аарон тянул, она тянула, но дверь оставалась неподвижной, словно скала. Рука Сэл дрожала, спина напрягалась, ноги пропахивали борозды в земле. И дверь наконец-то отворилась. Сэл едва не упала. Тени трав вновь потянулись к ней. Она отпихнула их книгой. Наружу вылился красный свет и унес их, как прилив». Та наблюдала, как микрофоны штурмового отряда отключаются один за другим. Поморщилась, глянула на электрический пол. Выругалась, поняв, что ее слова также не достигают членов отряда. Наверняка дело рук Дойла. Тут она подумала, что, может, она не знает о видеокамерах, которые ее предшественник, да упокоится он, бедолага, с миром, добавила к стандартной экипировке незадолго до своей гибели. С другой стороны, Может, Дойл, наоборот, знал и просто хотел, чтобы она видела, как он расправляется с ее подчиненными. «Умно», — заметила она при подмене карты. Когда опустилась тьма, она расстроилась, но при этом отметила и оценила, пусть и нехотя, что Дойл никого даже не поранил. Не применил ни одного даже потенциально летального приемчика, Никаких падений с высоты, после которых истекает кровью из-за сломанной бедренной кости. Он проявлял милосердие. Или боялся. Знал, что шаг сотрёт его в порошок, если он убьет кого-то из ее коллег. Знал, что на ее прощение рассчитывать не приходится. А может, если вспомнить призывы Менчу, просто пытался сказать «Мы все на одной стороне, негожно нам биться друг с другом». Кто ваши подлинные друзья и кто ваши враги? Она направила водолазов в озеро. Тянучка скрестил руки на груди и наблюдала из-за её плеча. Она бросила на него свирепый взгляд. «Можете перестать?» Он прикинулся, что не понял, о чем она. Леденец подравнивал кутикулу маникюрными ножницами. Шах даже не пыталась вспомнить, когда в последний раз видела человека с маникюрными ножницами в руках. «По воде в пещеры не попасть», — заметил тянучка. Шах кивнула. «Знаю». «Понимаю, что вам это не по душе, капрал. С третьим отрядом нелегко справиться, но кто захочет бороться с дьяволом его же средствами?» Тем не менее, невозможно не заметить, что прибыли реликвари. Сомнительно, чтобы Дойл мог противостоять сверхъестественным мерам. Камеры отключились окончательно, шах уставилась на пустой экран. Я все еще жду распоряжения кардинала. Мы забыли об этом упомянуть? Похоже. Леденец вытащил из кармана пиджака пергаментный свиток и протянул его шах. Разворачивать его не было необходимости. Она сразу узнала и печать, и текстуру. «Прошу прощения, просто вы явно предпочитали действовать по своему усмотрению». Или они просто надеялись, что третий отряд зайдет слишком далеко. Что кто-то из штурмовиков погибнет, и тогда, спустившись в лабиринт, её рыцари будут жаждать отмщения. Вернувшийся, Адютан тоже мгновенно понял, что за документ она держит в руке. «Скажите желовесам, пусть экипируются», — приказала она. Его рука, отдавая честь, дрогнула. Но Шах или этого не заметила, или решила промолчать. К заброшенной вилле приближались пятеро рыцарей. Они были с ног до головы закованы в доспехи, и каждый выглядел по-своему. Первая в маске с шипами, вторая с выгнутой зеркальной пластиной на месте лица. На третьей была кольчуга, на четвертом развивающаяся разноцветная накидка, вся в самоцветах. На последнем просторное одеяние, которое шелестело от малейшего дуновения ветра. Но, касаясь земли, оставляло в ней глубокие борозды, как будто край его был острым, как лезвие, а ткань весила несколько тонн. Рыцари вошли в здание. Возглавлявшее шествие наступило на подвижную панель. По ней яростно заплясали электрические разряды. Они перекатывались по коже, собирая стрепещущую сферу у нее в ладони. Она выпустила сферу. Та разрядилась о стену. Женщина в зеркальной маске достала из мешочка на поясе щепотку соли, бросила в гостиную. В комнате наступила абсолютная тишина. Негромкие шумы стихли, едва слышное гудение компрессора в холодильнике потайной гул бойлера и охранная сигнализация, всё исчезло. В полном беззвучии они вступили в лабиринт. Перед некоторыми поворотами причатка, возглавлявшая шествие, начинала мерцать, и в этих местах женщина меняла направление. Остальные шли следом. Земля разверзалась у них под ногами, но никто не упал. Первая впилась пальцами в стену, вторая по кошачьи перепрыгнула провал, третья даже не сбилась с шага. Ее сандалии ступали по воздуху столь же уверенно, как и по полю боя. Четвертый шагнул следом, его накидка растопырилась точно по лапы, раскинулась над провалом, оставив зарубки на стенах. Как пересек провал пятый никто не видел. Тьма рыцаря не смущала, они видели и без света. Первая молилась под маской с шипами, реликвии, которые приходилось использовать, ей не нравились. Винтовки это понятно, так же как ножи, ракеты и бомбы. Реликвии ее пугали. Она научилась ими пользоваться, ценила оказанное ей доверие. Реликвии были исследованы и очищены поколениями архиварёсов. Они не могли запятнать ее душу. Не искушали и не дразнили. Никогда в этом не были замечены. Про реликвии не ходило даже страшных легенд, которые шепотом рассказывали в казармах новичкам. Просто такая шутка, даже рассказанная с большим талантом, слишком точно попала бы в цель. Реликвии оберегали ее. После каждого их использования она исповедовалась, а потом просил установить за ней жесткое наблюдение. И все же она молилась. Туннель обрушился прямо им на головы. Вторая рыцарь раскинула сеть и отбросила в сторону пойманные ею падающие камни. Ближе к концу лабиринта выяснилось, что проход перекрыт валуном. Пятый рыцарь прикоснулся к камню и потянул его в сторону, как пластилин, освобождая проход. Уже совсем близко. Первая вытянулась, как собака на охоте. Она очень надеялась, что это напрягается она сама. Доспехи облегали ее, будто вторая кожа. Когда пятый рыцарь закончил освобождать проход, первая повела всех внутрь. Там, в сыром круглом склепе с саркофагами, расположенными вдоль стен, стояла Грейс Чен. Эхо песнопений наполняло комнату. С нарождающихся сталактитов капала вода. Рыцари двинулись вперед. Сэл обнаружила Перри распоротым и пригвождённым в центре костяной башни. Когда волна света втащила Сэл Арона внутрь, в первый момент она хотела следовать за криками, но не могла, потому что они доносились отовсюду. Эхо воплей, полных страданий, отскакивала от костяных стен. Следуя за огненным язычком по лабиринту, Сэл лихорадочно подумала, что, возможно, она тоже кричит. Поворот, еще поворот, и еще поворот в недрах костяной башни. Сэл гадала, как она потом найдет обратную дорогу. Довольно нескоро она рискнула оглянуться, вспомнив про жену Лота, про столбы, про орфея. За ее спиной метров на тридцать тянулся зал с высокими сводами, вплоть до раскрытых дверей и кожного поля за ними. Вскоре после этого они обнаружили Перри. Кто-то вспорол его от ключиц до паха, содрал половину кожи и мышц с груди и живота и пришпилил их точно крыло бабочки к столу. Руки и ноги были приколоты к столешнице серебряными булавками. Еще одна булавка длинная и тонкая пронзала шею. Грудь вздымалась и опадала. Сэл видела, как бьется его сердце. Он был жив. Сэл подбежал к нему. Раскрытые глаза дрогнули, закатились — Уставившись сразу на все и ни на что, а потом остановились на ее лице. Зрачки сузились, ее едва не вырвала. Она не допустит, чтобы ее вырвала, не даст этому месту довести себя до такого состояния. Аран выругался. Его родной язык был похож по звучанию на срезание цветов. Перри, позвала Сэл, идем. Давай-ка вытащим тебя отсюда. Она подавила тошноту и дотронулась. До булавки в его шее прижат к асфальту, захлебывается собственной кровью. Другой мальчик сидит на нем сверху, молосит кулаками, и он не может дышать, не может дышать, не может. Сэл отдернул руку. Сэл произнес Аран не ее брат. Ее брат лежит на столе, нужно только его вытащить. Сэл, все это не настоящее, не забывай. Пэрь бы столько не прожил, будь он вот так же выпотрошен в реальности. Твой мозг цепляется за известные ему категории, пытается придать форму тому, что ему непонятно. Когда она в прошлый раз обнаружила Перри в мире демонов, у него было совсем мало воспоминаний. А ведь именно воспоминания приковывали его к этому месту. Сэл. Глаза жгло, она не могла дышать, утерла лоб рукавом. На кожаном поле перед башней вздулись пузыри вязки, рубиново-красные, и рванулись вперед на хлюпающих лыжноножках. «Ладно». Она еще гадала, что случилось с кровавым следом. «Я могу его освободить», — сказала Сэл, — «но мне нужно время». Кровавые сгустки проникли в зал, вспучились, взревели. «Посмотрим, что я могу сделать», — сказал Аарон, и за плечами ее брата затрепетали крылья. Сэл снова повернулась к телу, вернее, к душе, распростёртой на столе. С жизненно важными органами, пронзёнными серебряными иглами, что, безусловно, означало в рамках этой тупой, безумной, кривобокой логики духов, что его удерживают те моменты, которые он не может забыть. За спиной Сэл Аарон вступил в битву. Звуковой фон невозможно было определить. Пронзительные вопли, цвета, воплощенные в звук удара, которые прокатывались по ней горячей волной, заставляя стены башни пульсировать и изгибаться. Сэл, ни на что не обращая внимания, схватилась за серебряную иглу. Кровь у него во рту, дышать не может. Поднимает руку, защитится от опускающихся кулаков. Ее сжатые губы разомкнулись в улыбке. Это как раз просто. Даже не придется лгать. И вот он свободен. А парень, что постарше, лежит на асфальте, глядя в небо. Кровь течет из его рта, а над ними обоями стоит женщина-серафим с косичкой. Держит камень в руке. И на лице у этого ангелочка выражение. «Если ты еще, блин, рыпнешься...» Булавка выскользнула у брата из горла. Сэл помнила, как ощущался камень в руке, когда она ударила по голове Бобби Ганнелла. Её наказание продлилось потом целый месяц. Ей пришлось выслушать длинную, тоскливую аннотацию о том, что нельзя так поступать. На момент удара оно того стоило. Правда же, ангелочек? Перри всегда был склонен к театральным эффектам. Сэл отбросила булавку и не услышала, как та упала. Стены прекратили кричать. «Сэл, Черт, у нее слезы текут. Ладно, только не распускай сопли. Я тут, Перри. Сэл мне больно. Знаю. Она поцеловала его в щеку, в лоб, отстранилась, и рубашка спереди была в крови. Давай я тебе помогу. Ты же знаешь, сказала рука. Ты не помогаешь. Сэл проигнорировала ее и потянулась к следующей булавке. Грейс дала себе полную свободу. В бою своя математика. Аккуратно уравнивать величины силы, слабости, досягаемости, скорости, устойчивости к риску, намерений. Какова моя мотивация? В бою это почти так же важно, как и на сцене. Фехтовальщик, ведущий в счете пять очков, сражается в ином темпе, чем его соперник. И радуется, что есть время для импровизации, красивой защиты. Атаки под совершенно неожиданным углом. Всему этому находится место. Боец, занявший удачную позицию, будто просеивает зерно, выискивая подлинно золотой дебют. Владение ситуацией — это не просто поиск пути в физическом смысле, это глубже, чем перевес сил из осада. На внутренней территории ловушек и ям почти столько же, сколько и во внешнем мире. Отступился — упадешь. Грейс не нравилась магия, что за ее спиной творила Асентия. Ей не нравился этот ангел, или кто он там, в шкуре братца сэл. За последние несколько дней было совершено столько ошибок и принято столько опрометчивых решений. Их команда раз за разом пыталась зацепиться за выступ в стене пропасти, но падала все ниже. Однако Грейс в состоянии встать между друзьями и мечом. Рыцари первого отряда умеют обращаться со своими инструментами. В их распоряжении реликвии, собранные за много веков, проверенные, прошедшие обряд очищения. Это невероятно умелые хирурги — и в их руках скальпели тонкий и острый будто шёпот. И это все равно лишь люди с оружием в руках. А Грейс — сама оружие. Она бросилась на первую, уклонилась от перчатки, объятой пламенем и наделённой силой крушить сталь, выдернула плечо соперницы из сустава, выбила колено и двинулась к фигуре в длинных одеждах, которая расчищала дыру, проделанную в баррикаде Схватила за талию, и перекрутила все тело, Рыцарь полетел по воздуху, но одежды раскинулись, вонзились в камень, развернули фигуру, выпустили щупальца в направлении грыз. Та обошла их танцевальным движением и ударила рыцаря в горло, а потом отскочила обратно к дверям, разделаться с третьей. Первая из рыцарей все еще падала. Долго она так не продержится, запас свечей жизни конечен, но ведь так оно со всеми, ей хотя бы дано выбирать, как этим воспользоваться. Сэл вытащила иглу из разъятой груди брата, бросила, как и остальные, через плечо. Игла упала беззвучно. Осталась последняя, проходившая сквозь стальной нагрудник и пронзавшая сердце Перри. Когда Сэл освободила его руки, они повисли безжизненно, ноги тоже. С каждой вытащенной иглой тварью в груди ту же сжималась комок, язычок пламени утончался, натягивался точно резиновая лента, которая вот-вот лопнет. Сэл Брукс, черт возьми, подумай, что ты делаешь. Сражение за ее спиной продолжалось. Аарон вскрикнул голосом, похожим на голос Перри, только глубже, с примесью барабанного боя или орленого клёкота, или рёва трубы, или всего этого вместе. Сэл не обернулась. Пока она открепляла от стола душу брата, костяная башня постоянно менялась. Неужели эта постройка была телом Перри? Если так... Она вытеснила эту мысль из головы и потянулась к игле. «Ты правда хочешь его убить?» «Я его освобождаю», — ответила Сэл. «От себя?» «А, ну да», — откликнулась рука. «Свобода. И куда, как ты думаешь, он отправится, когда ты вытащишь иглу?» Сэл помедлила. «У него что, осталось тело?» «Его собственное», — заявила Сэл, зная, что ошибается. «То, в которое забрался твой дружок-ангелок, из которого ему теперь не выдраться?» «Они там оба поместятся?» «Не любит твой дружок делиться, а если бы любил, двоим там будет тесновато. Мы-то с тобой хорошо уживались, поскольку большая часть меня оставалась здесь, за пределами вашего мира». «Мне только и надо было, что выжечь в тебе достаточно места, чтобы влезла моя рука, так сказать». Рука рассмеялась. «А вот приятель твой втиснулся целиком». «Ты лжешь. Могла бы», — призналась рука. «Ради смеха или чтобы запутать всю вашу компанию. Но ты же знаешь, что не лгу. Вытащишь булавку... Наш милашка Перри вырвется на свободу в мир, который ты любишь называть реальным, обнаружит, что тело его занято, и тогда... Ну, ладно. Как думаете, инспектор Брукс, что происходит с людьми после смерти? Настоящие, я имею в виду, вот он это и узнает. Вот сволочь, пытается ее ошарашить, притупить разум, сломить... И вряд ли говорит правду. Но к булавке Сэл не потянулась. Рука врала, нагромоздила кучу лжи, лгала, чтобы спастись, спасти свои инвестиции в Сэл, в ее мир, или просто чтобы сделать гадость. Однако голос в голове у Сэл звучал слишком уж самоуверенно и зловеще. это не противник по покеру, который пытается блефовать. У руки все козыри на руках. «Арон», — позвала Сэл, — «я немного занят». Голос ниже и приглушённее, чем у ее брата. сел обернулась. Эшеровская мешанина из крови и света кружилась и кружилась у нее в голове, будто иллюзия из калейдоскопа, только совсем уж спутанная. Фрагменты сцепляются, проявляются, смещаются, распадаются. «Арон, рука говорит правду. Если я освобожу Перри, он умрет. «Лучше, чтобы он остался жить здесь и страдать?» «Отвечай, мать твою, он умрет! «Сэл, мы не можем выпустить руку на свободу, рука зло. Она бессмертна и невероятно могущественна». И захотелось кого-нибудь убить. Кого не важно. Она говорит правду. Из мешанины крови и крыльев донеслось. «Да». Когда свалился последний рыцарь, Грейс замедлилась и услышала аплодисменты. За ее спиной двое рыцарей летели или падали сквозь загустевший воздух. Вот они один за другим, хлопнулись о землю и больше уже не встали. Первая из рыцарей голову ее Грейс сжимала в сгибе локтя, еще раз дернулась и потеряла сознание. Грейс отпустила ее и посмотрела на та Таванишах. Та стояла у входа в пещеру и, судя по всему, никаких реликвий у нее при себе не было. «А ты хороша», — похвалил ее Тавани. «Похоже, до сих пор ты просто не показывала нам, насколько. Станешь сильной, если припрёт». «Понятно», — Шах рассмеялась. «Даю тебе последний шанс сдаться». «Я не брошу своих друзей». «Мне не хочется тебя вырубать». «И не получится». Шах пожала плечами, а потом... Грейс увидела, как у Шах дёрнулась предплечье, Рука, которая-то опиралась о стену, скрылась во тьме. Грейс подумала, дистанционный пульт и встрепенулась, задвигалась. При всем своем проворстве Грейс не могла обогнать взрывную волну. Покатились камни, обрушилась вода. Озеро, которое было у них над головами, хлынуло в пещеру. Грейс нырнула, чтобы схватить шахт, но напор воды толкнул Грейс вниз, швырнул вверх, закружил в водовороте. Она пыталась вдохнуть, но воздуха не было. Шах недолго пришлось ждать, пока вода уйдет. Она подготовилась на совесть. Нет смысла топить противника, да и собственных подчиненных тоже. Эти туннели построили римляне, а уж они-то разбирались в дренаже. Взрывная волна и эффект неожиданности были важнее подлинного ущерба. Грейс быстра, маневрена, но и мухи тоже. Затем мы изобрели мухобойку. Разгребая ногами жижу. Тава не прошла вперед, вытащила из кармана шприц в вколола Грейс снотворная. «Не элегантно, но сейчас ей плевать». Осмотрела своих рыцарей, живо, но покалечены. Промокли насквозь. «Нго не скоро встанет на ноги. Да и после, наверное, будет хромать». Подошли остальные члены ее отряда. Явился, наконец, и тянучка. Партнёра прикатил прямо по воде. шел осмотрительно, будто стараясь не испортить начищенные ботинки. Шах гадала, как он уговорил ее сотрудников переправить его напарника через все эти ямы провала. Взвесила на ладони детектор демонов. Идем, покончим с этим. Нет, сказала Сэл, не затем я старалась, чтобы он умер у меня на глазах. Сэл. Чем больше он говорил, тем отчетливая она видела его в центре водоворота Эшера. «Я не могу выйти из этого тела». «Ты мне солгал». «Нет, просто...» «Найди другой способ. Впусти его тоже». «Другого способа нет». «Придумай». Пламя, охватившее ее, принадлежало ей лишь частично. Рука рассмеялась. Сэл не обратил внимания. «Нам вдвоем в это тело не поместится. «Ну так сократись или выметайся, иначе я не стану вытаскивать булавку». Тогда погибнут твои друзья. И ты тоже. Рука победит. Рука останется здесь, вместе со мной, и Перри. Ты тоже. У тебя наверняка есть еще на земле незавершенные дела, верно? Причем очень важные. Иначе зачем мы тебе? Так что будь добр, доставь Перри обратно. Или мы все тут нафиг застрянем навеки вместе с рукой. Вот весело кто будет. Может, дьяволы нас пригвоздят к столам всех рядышком? Я. Голос его сорвался. «Есть один способ, только не через...» «Нам обоим там не поместиться, в нынешнем виде». «Но мы можем слиться, я впущу его в себя». «То есть будет не два существа, не вместилище, вмещенное, как у вас с рукой, а одно существо». «Твою мать!» — выругалась сел. «Я не могу выйти из тела так, чтобы оно не умерло. Это факт. Но таким образом...» «Ты хотя бы частично получишь брата назад». И захотелось убить Арана. Отказаться, остаться здесь и драться до последнего поджечь – это немыслимое местечко. Пусть горит, пока не найдется хоть какое-то решение. Позволить Грейс, Асанти, Лему и Минчу умереть – нет. Этого она точно не хочет. «Да чтоб вас всех!» «Ты даешь мне слово?» – спросила она. «Да». сел заплакала, не стесняясь а потом вытянула последнюю иголку. И он бежит от коллег, друзей, охотников за книгами, преступников, чтобы оказаться здесь, в гостиной сестры. И вот перед ним на журнальном столике книга Руки, на стопке футболок На бледном кожном приплете клубятся кровавые облака. Нет. Он теперь знает, как выглядит человеческая кожа. И это он выяснил, как и многое другое, что предпочел бы забыть. Голоса у двери. Там Сэл пытается его защитить. «Я инспектор полиции. Я вооружена. Она не знает ни этих людей, ни что они с ним сделают, ни что они способны сделать с ней». Он надеялся, что успеет сбежать, но ему не хватило проворства, не хватило силы, не хватило мозгов. Как всегда. «А могло бы хватить?» — шепчет книга. Он замирает. Кто-то колотит в дверь, но время замедляется, искажаются звуки. У книги вагон времени, чтобы говорить с ним. «Ты меня слышишь?» — произносит она, и голос ее крепнет. «И знаешь, что я могу сделать? Ты этого хотел сам. Каждую минуту слабости. Власть без страха. Сила и независимость. Прими меня». И я тебя спасу. И ее спасу тоже». Он знает, что будет дальше. Дотрагивается до книги, открывает ее. Без языки и рот раскрывается. Из глаз текут кровавые слезы. Он власть. Он боль. Власть и боль навеки. А Сэл Сэл не сражается. Подходит к нему, не обращая внимания на охотников за книгами, опускает пистолет. "Эри, она тебе не нужна». Да как она не понимает, что он должен спасти ее раз и навсегда, спасти их обоих. А без книги он слаб, совсем слаб. Он знает, как они поступают с людьми. Это все знают? В книге ответ, в книге истина. Ему это ведомо, потому что книга говорит ему про это на языке, известном лишь им двоим. Они с книгой понимают друг друга. А Сэл все отказывается играть по правилам. «Я тебя не брошу, мы справимся вдвоем». Ее рука тянется к нему, его замирает над обложкой. Красные облака сгущаются, предвкушая его прикосновение. Он их будто и не видит, тянется к сел, где-то раздается крик. Видишь себя, все равно не поверишь, теперь испортился ты изувечень. Выложим все на твои плечи, так утрамбуем, что ты не заметишь. Пустое место и там пробег, все это больше не твои проблемы. Много вопросов, не без последствий. что ты дел, дел, дел, дел. Сэл проснулась свободной. Много месяцев она носила в себе руку. Пальцы той сжимали ее сердце и вонзались в мужичок. Много месяцев ей приходилось отмахиваться от постоянного нашептывания в ухо. Сэл чувствовала свирепую легкость, слышала звон тишины. Сэл опять стала Сэл счастливой. Нахлынули воспоминания. Она проснулась свободной, да, в меловом круге, под топот бегущих ног в тяжёлой обуви. Попыталась заговорить и закашлялась. Легкие вспоминали, как дышать. Кто-то что-то выкрикнул. Она не разобрала слов. Даже голос был незнакомый. Может, Грейс? Сэл в полубессознательном состоянии поднялась на ноги. Шатаясь, пересекла круг, моргнула. Попробовала сфокусировать взгляд. «Стоять!» — говорю. Тут Сэл все поняла. Еще и винтовки. Бойцы первого отряда стояли у дальней стены пещеры, и целились с колена в нее. По компьютеру Леома и по его груди плясали точки лазерных прицелов. Еще одна замерла у отца Минчу на воротничке. Три блуждали по лицу Асанти. Архивариус, похоже, не столько переживала, сколько сердилась. Сэл посмотрела вниз. Пять точек горели на ее окровавленной рубашке. Тут она поняла все чувства Асанти. Капрал Шах стоял у входа в пещеру, за спинами своих бойцов, а рядом с ней маячил тянучкой и катил на кресле контурного леденца. При виде их сел замутила. Ее наполнил гнев или страх. На вкус они остались прежними. Вспомнился деревянный стол и звезды над головой. «Продолжите», — явились, — осведомилась сел «Убедили капрала Шах сделать за вас вашу грязную работу». «Ты сбежал из-под стража», — напомнил леденец. «Ты одержима демоном». Сбил с пути истинных коллег по отряду. Твои лживости, коварство не знают границ. Цель хотела поспорить и придушить их одного за другим, но в итоге не удостоила даже взглядом. Шах смотрел на нее с терпением гильотины. Капрал, эти люди меня пытали, а других убили. Они равно, как и кардинал, шпионили за нами всеми, измышляя, как скрыть свои преступления. В компьютере Лема есть доказательства, запись исповеди. «Записи можно поделать», — заметил тянучка. А леденец добавил, «И свидетельские показания тоже. Если в деле участвует демон, как в нашем случае». «Демона больше нет», — объявила Сэл. «Я его выдворила». «Так выглядит настоящий экзорцизм, не пытка. Сегодня никто не умрет. Она на это надеялась, надеялась от всей души. Перри лежал в круге с ней рядом неподвижно. И страшно хотелось посмотреть, как он там. Но прицелы винтовок приковали её к месту. Вы что, не видите? Мы победили. Она говорит вам то, что вы хотите услышать. Живость врага не знает пределов. Враг не перед чем не останется. Сэл говорит правду, — произнёс Минчу. А Санти кивнула. Мы все слышали признание кардинала. А если бы не слышали, — сказал Леон, — у меня тут лежит файл с записью. «Демон омрачил их разум». Стрелки продолжали целиться с колена. Сэл не видел их лиц под пластмассовыми щитками. «А где Грейс?» «В безопасности», — ответила Шах. «Она без сознания, а так в порядке. Куда в лучшей форме, чем бойцы, которых она пыталась сюда не пропустить. У вас много преданных друзей, мисс Брукс?» «Отведите нас обратно», — попросила Сэл, «И предайте суду. Мы расскажем всем, что знаем». Если дело дойдет до суда. Если всех их не упрячут какую-нибудь темницу. И как долго придется леденцу и тянучке трудиться, прежде чем, по крайней мере, один из них хоть в чем то признается? И дать вашему отряду новую возможность скрыться, а демонам внутри тебя вновь покуситься на Ватикан? Вас используют. А вас не для этого нанимали. Наш общий долг — защищать людей. А вместо этого втянули в гнусную борьбу за власть. Запустят в вас когти, уже не вырвитесь. «По счастью», — сказала Шах, — «есть еще один вариант». Она вытащила из кармана трубочку из черного металла. На одном конце торчало три острых иглы, на другом сиял рубин. Сэл не понравилось выражение лица леденца, когда Шах достал эту штуковину. Вы, мисс Брукс, только что согласились стать подопытной для первого рабочего испытания детектора демонов второго отряда. «Детектор демонов?» — фыркнула Сэнси. «Мы пытались его создать много веков, но безуспешно». Второй отряд утверждает, что они преуспели. И это, по их словам, действующий прототип. Если демонам внутри камень засветится. Они лгут. У вас есть доказательства, что эта штука работает? Если честно, Архивариус, мне кажется, что ни вы, ни ваши коллеги сейчас не в том положении, чтобы обвинять тех, кто не вламывался в Ватикан и не творил прочих безобразий. Мисс Брокс, вы понимаете, что я вам предлагаю? Сэл понимала. Она пройдет тест, и третий отряд отпустят. Их свидетельства примут, все долги будут оплачены, только она его не пройдет. Детектор демонов не существует. Если бы существовал, его давно бы на ней испробовали. Что же делать? Допустим, тест она не пройдет, камень засветится. Допустим, она бросится на шах и попробует ее убить. Допустим, блин, рухнет на пол, изрешечённая пулями при попытке сопротивления. Её вина окажется очевидной, а другие скажут, что имя повелевал демон, отмажутся, выживут. Возможно. Шансов мало, но все лучше нынешнего положения. «Давайте», — согласилась сел «Нет», — выкрикнул Минчу и дёрнулся, но лазерные точки тут же испещерили его грудь. А Санти положила руку ему на плечо. «Давайте», — Сэл свирепо глянул на Капрала. «И покончим с этим». Стрелки раздвинулись, пропуская шаг. Она приблизилась. Мрачная, неотвратимая. На колени. Сэл глянула на нее с дикой ненавистью, но шах этого вроде бы не заметила. Сэл опустилась на колени. Капрал вытащила пистолет, направила Сэл в голову. Детектор положила на землю между ними, сделала круг по часовой стрелке. Первый же выстрел пробьет Сэл висок. «Как будете готовы?» Детектор демонов оказался легче, чем предполагала Сэл. Она приставила иглу груди напротив сердца. Попыталась решить, как поступит, когда камень засветится. Но времени оставалось так мало, что все, что ей хотелось сделать, в него было не вместить. По крайней мере, Перри вернулся хотя бы частично. И члены отряда целеют, и мир тоже. А это уже чего-то стоит. Она вонзила иголки в грудь и стала ждать убийственной вспышки. Но камень не засветился. «Интересно». Заметила Шах, опуская оружие. «Мистер Десме, мистер дефос прошу не двигаться, мне очень не хочется в вас стрелять». «Очень не» прозвучало для сел как «не очень». сел заставила себя оторвать взгляд от рубины, поднять глаза. Стрелки взяли на прицел леденца и тянучку. «Бред какой-то. Чушь полная. Вы что думаете?» «Я думаю», ответила Шах, перекрывая их протесты что ваш собственный инструмент обелил мисс Брукс. А это серьезный довод в пользу обвинений, выдвинутых ее коллегами. Вы со мной согласны?» По щеке леденца поползла струйка пота. Тинучка попытался сбежать, хотя это было и глупо. Пистолет Шах рявкнул. упал и заверещал. Все с ним будет нормально», — заверила Шах, протягивая Сэл руку и помогая встать. «Пошли». «Что?» Мозг Сэл будто не мел. Она не смогла закончить вопрос. Даже приличную фальшивку состряпать не в состоянии. Шах вытащила из кармана девятивольтовую батарейку и подбросила на руке. Тоже мне придумали оружие. Мы тут не безмозглые. Батарейка скрылась в ее кармане. Пойдем-ка вас отмоем. У начальства будут вопросы. Вам придется на них отвечать, мне тоже. Спасибо. Поблагодарила Сэл в спину удаляющийся шаг. За ее спиной внутри круга Перри застонал и сел. «Сэл, мне приснилось». Он еще не успел закончить фразу, а она уже подбежала к нему. То, что я видел, казалось нормальным!» Все закрутилось, и теперь Эпилог. сел обнаружила Асанти в архиве. Та осыпала ругательствами. Бардак каких не было. После вторжения демонов и их собственного проникновения упорядочный лабиринт из наваленных грудами манускриптов превратился в болото. сел брела между томами в кожных переплётах, пытаясь не наступать на свитке, Вдруг порвутся. «И это ты еще не видела особо хранилищ? И почему эти козлы меня раньше сюда не пустили?» официального решения, что мы ни на стороне зла еще не вынесли. «Какая нафиг разница, на чьей мы стороне? Бред какой-то!» А Санти наклонилась, подняла книгу. На обложке была вытеснена оскаленная физиономия. И с грохотом опустил ее на стол Лиама. Его стол удивительным образом после всех смут был девственно пустым. Бумажки попросту сдуло на пол. «Нельзя терять ни секунды. Нужно восстанавливать коллекцию. Очень похоже на спальню моего внучатого племянника, только грязных носовых платков меньше». Асанти сдула пульс обложки книги. Перекошная физиономия дёрнулась, наморщила нос, чихнула, а потом опять замерла, скалившись. Асанти погладила ее по лбу. «Я уже не говорю о том, что нужно составить список утраченного. Тут трое суток не было никакой охраны. Я пока даже не поняла, что пропало из тайного каталога. Артура?» Выпущен под залог, надеюсь что он поймет, в чем наша приоритетная задача на ближайшее будущее — отследить, где пропавшие книги. 500 лет архивариусы считали это место черным ящиком. Я и сама не до конца знаю, что у нас было. А уж что пропало тем более. И чем дальше я забираюсь в хранилище, тем больше новых комнат нахожу. Если мой предшественник и знал, сколько у нас тут всего, мне он об этом не говорил. А Санти перекинула через плечо выбившуюся из прически прядь. Впрочем, полагаю, это не твоя проблема». «В смысле? Ты же к нам пришла спасти брата, а он вернулся. Братство приняло тебя не слишком по-родственному. Если это и называется по-родственному, то спасибо не надо, зачем тебе оставаться?» «Кардинала больше нет», — ответила Сэл. «Леденца с тяночкой тоже. Преданы трибуналу, осуждены, изгнаны, заточены. Неважно. Мы, чтоб ты знала, победили». «И все же...» А сенсон наводит порядок во втором отряде. Я вот эту историю про парочку паршивых овец тоже не слишком верю, но совет выдал ей здоровенную метлу. И она опустила ее в дело. Сенсон точно на стороне добра, иначе не стал бы нам помогать. Не знаю, буду ли я когда-нибудь чувствовать себя здесь в безопасности. Но братство хотя бы постаралось навести в доме порядок. Леденец и тянучка тебя похитили, пытали, хотели убить, убивали других. Вряд ли они делали это в одиночку? Асанте потянулась к книге. Та, чуть не тяпнула ее за палец. Асанти захлопнула книгу, связала обложку кожным ремешком. Я бы на твоем месте сменила место работы. Пропустить все веселье? Сэл покачала головой. Да и как вы без меня? Асанте отложила книгу. То есть, ты остаешься? Она мгновенно согнала с лица зарождавшуюся улыбку. «Здорово. Чтобы разобрать тайные хранилище, понадобится спина покрепче моей собственной». «Интересно», — сказала Сэл. «А есть ли тут у вас книги про ангелов?» Где-то далеко-далеко маленький мальчик с криком бежит по коридору огромного поместья. Он не помнит, от чего убегает. Ему страшно обернуться и посмотреть. Но шепот шипами впивается ему в уши. Тихий, пронзительный шепот на неведомых ему языках. И где-то в недрах ужаса начинает вить гнездо. Мальчик не в состоянии понять, что он ему обещает. Он пока не открыл для себя, что у каждого коридора есть конец. Мальчик не понимает, что мудрейший из монстров всегда знает, куда ты бежишь. И поджидают тебя именно там. Ему еще только предстоит это выяснить. Мужчина с книгой входит в пап в лондонском «Севен Дайлс». У него встреча с женщиной. Они пьют, разговаривают. Она флиртует, дотрагивается до его руки. Пап, пора закрывать. Бармен решает разбудить мужчину, заснувшего за угловым столиком. Но он не спит. Книга исчезла. Женщина тоже. После Коронер обнаружит на его предплечье пять белых пятнышек. Такие могли бы оставить человеческие пальцы. Вот только нет ни отпечатков, ни синяков. В сухой, темной комнате кто-то зажигает свечу. Домой сел добралась к закату, толкнула бедром дверь проверить, закрыто ли, бросила ключи в вазочку. «Пэрри, ты просто не представляешь, что я нашла!» Ей стало тепло уже от того, что можно произнести эти слова и дождаться ответа. «Нормальную пиццу!» Она опустила стопку книг на кухонный стол. Перри сидел на диване, в свете заходящего солнца. После многих месяцев кома он побледнел и схудал, даже в сравнении с тощим и тщедушным прежним Перри, но выглядел уже лучше, хотя пока и не вполне хорошо. Пиццу мы вчера ели. Она хуже, чем дома. Тебе нужно как доминос? Вчерашняя было одно из лучших. Не выпендривайся. Я спросил о Санте прангелов. Мы так и не разобрались, кто такой Арен и она подыскала для меня несколько книжек, которые могут пролить свет на это дело. «Угу», — извиняющимся тоном произнес Перри. «Сэл, я как раз об этом хотел поговорить». «В смысле?» Она обогнула кухонный столик и села на диван. Судя по всему, Перри не хотел, чтобы его трогали. Ушел в себя, съежился, сцепил руки, переплел пальцы. «Знаешь, что мне снятся сны?» «Ангельские сны». Он кивнул. «Мне кажется, Аарон, он... с ним произошла какая-то дикая хрень. Ему зачем-то нужно было тело, нужно было что-то закончить, и он бы доделал эту хрень, если бы ты не... не заставил его впустить меня обратно. Я вот думаю, мне, наверное, нужно с этим разобраться. Так ведь будет по-честному, да?» Сел стиснула собственное запястье. «Только веди себя осторожно. Даже в нынешнем мире... Магии демонов куда больше, чем ты думаешь. Мы только начинаем осознавать, что тут вообще творится. Обвинения с нас сняли. Менчу просит расширить наш мандат. Может, мы и сумеем разобраться с этими твоими ангельскими снами. Да. Голова Пэри Я подозревал, что ты что-то такое скажешь. Все правильно. «Я не понимаю, почему должен сделать это сам. Не понимаю, но чувствую, что так нужно. Внутри чувства, знаешь как?» «Эй», — сказал Сэл, «оставайся со мной. Я вытащил тебя из ада. Пока мы вместе, мы способны на все. Она попыталась опустить ладонь ему на плечо, но пальцы прошли насквозь. Перри поднял на нее глаза. Чистые, прозрачные, точно льдинки. «Прости». Произнес он и исчез, конец 16-го эпизода читала Алла Чевжик. С каждой странички следят и ловишки. Блудные дети без руки отличились. Койда воротились здесь, поставить мили, что всякое бывает. Zdravíte, že bylo všeť na tvojom plči Tak vtom všem všem, že ty ne zameňujš Pusťoje mesto, a ta propil Vše, to je bôjšie nektoj všem не без nebysposledný, Что všem Děl, я děl Děl vidíta To, že vidíte, všem všem všem